Глава двадцать вторая. Я крепко держал Иду за руки, не давая ей дотягиваться до горла. Из ее рта бежала кровь. — Только держись! — приговаривал я. — Все будет хорошо, слышишь? — Ну и что, что я доктор? — послышалось позади меня. — Я тут на отдыхе. Я, вообще-то, главный лекарь Римадеуса Онбата, и вы не имеете права... Послышался отчетливый звук удара и чей-то сдавленный стон. «Да иду я уже!» Возле меня опустился на колени пузатый мужик с большими седыми усами. Правая щека быстро краснела. «А что с ней?» «А, яд!» «Мне нужно противоядие!» «Так где оно?» Прикрикнул я. «У меня в кабинете!» Доктор почесал затылок. «Его еще надо смешать!» Но время на исходе, наверное, я не успею. Успеешь! сказал пирания ему по духа. Лучше бы тебе успеть. Разошлись все! Раздался крик. Правитель Римадеус Унбата размахивал руками, отгоняя любопытных. Ну вы что, отравления никогда раньше не видели? Ну-ка, все вон! Прием окончен! Отойдите! Ей нужен воздух! Несите ее ко мне, — сказал доктор. Так будет быстрее, я покажу. Я приподнял Иду. Она громко дышала, но кровь идти перестала. Глаза закрыты. За мной! Я побежал за доктором по каким-то коридорам, не особо разбирая дорогу. Темные и светлые, пыльные и чистые. Не знаю, сейчас я даже не понимал, сколько прошло времени. Только нес Иду вперед. И вот здесь, за угол. Доктора не было. Передо мной стоял другой человек в белом костюме, как у слуг. Я повернулся. Еще один сзади. У обоих пушки. Я же говорил, бесполезно травить. Сказал тот, кто впереди. Он вскинул оружие, но выстрелить не успел. Я перестал чувствовать демона на плече. А убийца в костюме слуги вспыхнул, будто его облили бензином и подожгли. Раздался рев боли. Я повернулся к тому, кто был сзади. Но ему тоже было не до меня. Он хрипел. Пирания взял его в треугольник и зажал его голову так крепко, как мог. Много времени не ушло. — Как чуял, что все не закончится! — сказал он, отбрасывая обмякшее тело. «Туда! Этот бой они не сорвут!» «Поблагодарю потом!» Я перепрыгнул через обгоревший труп. В плечо мне воткнулись тонкие иглы. «Стой только пожелать!» Раздался знакомый шепот. И следом рев. «Проваливай отсюда, приятель! Я с тобой еще не закончил!» За плечами когти Максвелла. Не знаю, он это, или это опять Архонт желаний пытается выдать себя за него. Я бежал дальше. — Ну где же вы? Впереди показался доктор и остановился, увидев труп. — А это что? — Быстрее! — крикнул я. — Да я ключ потерял! — пожаловался доктор и полез в карман. — Надо ехать домой за запасным и... Я вышиб дверь спинка так, что она открылась плашмя. Я прошел по ней и положил Иду на койку. Доктор встал у маленького холодильника, надевая на палец кольцо с красным камнем. За его плечом показалась прозрачная тень. — Еще немного. Надо только смешать. — Быстрее! — сказал я. — Да я и так тороплюсь! Доктор сломал две ампулы и набрал в шприц из каждой. Потом воткнул укол Иде в шею. Она застонала. Я замер. Она дышала. Ну, а теперь можно заняться обычными процедурами. Доктор надел халат поверх праздничного костюма. Прочистить желудок и кровь, дать лекарств и поставить капельницу. Но кто будет оплачивать? Римодеус Унбад, — сказал я. Думаю, он мне не откажет. Ну, а теперь покиньте помещение. — попросил доктор. — Если бы вставили дверь назад, было бы лучше. Ну, да ладно. Я вышел в коридор. Белый, как и все в этом сраном верхнем городе. — Это вино, — сказал пиранья, сидя рядом со входом на диванчике. — Тот бокал, второй. — Ты не пил, а она. — Я помню. Я кивнул. — Хотели отравить. — Это не мой хозяин. Он уверен, что победу одержу я. Это кто-то другой. Хотят сорвать бой, но этому не бывать. — Кому еще это нужно? — спросил я. — Много кому. Все знают, на что способен Кастнер. А вот Квинта многие боятся. Он сразу вернет себе власть, если ты умудришься победить. Всего одним желанием. Наверняка попросят контроль над добычей всех месторождений в Лидарее. Богатые места. Квинты станут намного влиятельнее. Я пожал плечами. Мне не важно, что попросит Даргон. Руки дрожат. Обе. Было слишком близко. — Едва успели, — сказал Максвелл. — Зря ты освободил ту кысу. С ней бы перемещался быстрее. И этот парень тебе помог. Я посмотрел на пиранью и протянул ему руку. Спасибо. Если бы не ты... Не знаю, все бы закончилось хуже. И тогда бой бы сорвался. Он покачал головой. Это недопустимо. Мы должны выйти в клетку. Все равно, ты помог. И не в первый раз. — А ты понимаешь, что, когда мы встретимся в клетке, я, скорее всего, тебя убью? — Да, но я не дамся, не надейся. — Это я надеялся услышать. Пирания пожал руку мне в ответ. И я снова в горниле смотрел на битву. Огромный нетопырь летал над армией демонов, похожих на животных. Он будто командовал ими. Против них рыцари и пехотинцы в стальной броне. Они шли ровным строем, ощетинившись пиками и отбивая натиск демонической орды. А в другой стороне дрались другие. Рыцари на конях против демона, похожего на китайского дракона. А другие сражались против рослого и закованного в черную броню существа. Он и дракон — старые соперники, которые объединились перед лицом новой угрозы. А потом было другое место. Красная пустыня, полная демонов, закованных в цепи. Но не такие, как у архонта, желаний. Эти светились. На каждом был красный камень. Это тюрьма для рабов. Был тут и сам молчаливый король. Он смотрел на меня. — Они победили потому, что загадали желание предателю. — раздался его гулкий голос. Заключили контракт, желание взамен на цену, которая должна быть уплачена. Но расплатиться должен будет не тот, кто загадал, а его потомок. И время пришло. Я снова в больнице. Пиранья беспокойно посмотрел на меня. — С тобой-то он говорит, — недовольно сказал он. — С другими — никогда. — В общем, готовься. «Уже скоро, а девушка поправится». «Ну, как ты?» Я сел у кровати Иды. «Лучше», — слабым голосом сказала она. Сильно пахло лекарствами. Ида лежала на кровати в больнице, куда ее перевезли. Рядом с ней стояла капельница с жидкостью странного бордового оттенка. Но в этих местах понимают в медицине. Перепугались все. — спросила она. — Зря я то вино выпила. — Ничего, теперь все спокойно. А с этими я разберусь. Найду, кто это сделал. Кем бы эта тварь ни была. — Как ты? — в палату заглянула моя сестра. Лия, одетая в больничную пижаму, осторожно вошла в палату. На плече у нее сидела черная кошка. Она на меня посмотрела и перепрыгнула ко мне, чуть не поцарапав ухо, а потом осторожно принюхалась. «Можешь не волноваться», — сказала кошка. «На плече червяк, а не то когтистое уродство в капюшоне». «Помалкивай, киса!» — возмутился Максвелл. «Но оно было рядом. Совсем недавно». «Я знаю». Кошка спрыгнула на кровать Иды и мяукнула, требуя ласки. «Какая красавица!» Ида погладила маленького пушистого демона. «Доктор говорит, скоро мне станет лучше. Но до боя придется полежать здесь. Посмотрим бой вместе», — предложила Лия. «У меня телевизор хороший. Алекс, а ты что зеваешь?» «Совсем некогда спать», — сказал я. Еще надо в фирму подписать бумажки. И потом последние тренировки. Это еще хорошо, что не надо сгонять вес, а то бы я свихнулся. Бой и так предстоит тяжелый. Я пойду. Я поднялся, поцеловал на прощание Иду, приобнял Лию и погладил кошку. Скоро увидимся. Ида послала мне воздушный поцелуй. Потом они начали что-то обсуждать с сестрой. Я вышел из палаты. В больнице на каждом углу стоял охранник в броне, на наплечниках которой были нарисованы красные треугольники. Квинт теперь решил охранять больницу получше. Как и меня. Меня ждал целый взвод. Непомерно огромный лимузин и моя спортивная машина ждали в гараже. А меня возили на бронированной тачке без всяких удобств. Но сегодня там стояла другая машина. Лимузин Даргона. Водитель открыл мне дверь. Я залез внутрь и уселся на мягкое сиденье. Пахло сигарами и виски. Даргон сидел напротив и смотрел на меня колючим взглядом. Обычно аккуратная прическа была растрепана, под глазами синяки от недосыпа. Выпьешь? Он показал на мини-бар. Я помотал головой. Вряд ли тебя хотел травануть, Ромадеус, сказал даргон. — Это кто-то другой. Я ищу по всему городу. Подкупаю, угрожаю. Они против твоей победы. Нашей победы. — Я знаю. Есть подозрения. — Под подозрением большая часть верхнего города. Он усмехнулся. — Но после твоей победы они приползут к нам на коленях. А когда ты прикажешь им поцеловать свою жопу, они спросят, можно ли будет при этом причмокивать. Но пока они хотят нам навредить, — сказал я. Да, но когда ты загадаешь желание, я уже понял, какое оно. То, что изменит все. И я не шучу. Даргон мечтательно посмотрел перед собой. Молчал он долго. «Как моя племянница?» Спросил он. «Лучше. Скоро оклемается. Я опять твой должник. Если бы не ты, она бы точно умерла. Целились в тебя, задели ее. За это они ответят. Мы вернем квинтам наше имя. Когда-то верхний город принадлежал нам». Он встряхнул головой. — Куда ты направляешься? — В офис. Есть немного работы. Даргон усмехнулся. — Даже перед боем не забываешь об обязанностях. Ладно, езжай. И готовься к бою. Это будет поединок века. После такого даже не будет смысла проводить адский забег. Лучше уже никто ничего не покажет. В офис я приехал, когда уже было темно. Зевающий охранник на первом этаже нехотя меня пропустил. Я прошел по неосвещенному холлу к лифту. Два охранника шли по пятам. Судя по всему, все этажи уже пусты, все разошлись по домам. Я тоже. Быстренько подпишу бумаги и домой. Дрыхнуть. А потом с самого утра на пробежку. Охранники это не любили. Им приходилось бегать вместе со мной. Но на самом верхнем этаже было светло. За столом сидела зевающая секретарша, а два сотрудника играли в настольный теннис. И это два самых новеньких. Бармен Рави, полукровка, которая, как оказалось, прекрасно разбирается в качестве продукции. И Верси Берг, темноволосая и очень хитрая девица. Тоже полукровка. Она неплохо ладит со всеми поставщиками и не дает нас облапошить. — Чего домой не идете? – спросил я. — Да, чего-то заигрались. Версия отбила легкий мячик. Она в легкой майке с открытым животом. Я немного попялился на ее грудь. Кажется, она без лифчика. — А у меня жена к маме уехала в гости. — пожаловался Рави. — В общежитии теперь скучно. Раньше хоть в баре торчал, а теперь... — А я жду, чтобы вы подписали документы. Секретарша Исти, наблюдавшая за игрой, поднялась. — Да я бы и сам все подписал. Я прошел в кабинет. Исти подала мне красную кожаную папку. Всего пара подписей и домой. Заявление на отпуск от нашего ревизора и договор на поставку. Версия его проверила. Я поставил по закорючке на каждый лист. — Дело сделано. Я потянулся. — Все, теперь езжай домой. — Ой, я совсем забыла. Она торопливо пошла к выходу из кабинета. — Вам сегодня пришла посылка? Ваш заказ из Дордеяра. — Я ничего не заказывал. Я вышел следом за ней. — Вон там, две коробки. Исти показала в угол рядом с кулером, под столом, на котором стояло несколько кружек. Их едва затащили. Две обычные картонные коробки. Но мне это не нравилось. Охранники торчали в зале, где стоял теннисный стол. Оба пялились на версии. И я бы их не осудил, если бы не работа. — Какие-то две странные коробки, — сказал я. — Есть контакты сапёра. Пусть проверит Думаете, бомба? — спросил один из охранников и потер густые усы. — У нас есть парень, у которого лис видит взрывчатку. — Вызовите его. Тут что-то не так. Я ничего не заказывал. — Принято. Один охранник достал телефон и начал звонить. Второй, с лохматыми светлыми волосами и торчащим на макушке хохолком, осторожно подошел к коробкам и наклонился. — А вы уверены, что здесь взрывчатка? — спросил он. — Лучше разобраться, — сказал я. А пока все уходим. Пусть смотрит сапер. Рави, Верси, вас это тоже касается. Уходим все, и завтра возвращаемся только после того, как все проверят. Еще не хватало, чтобы... У кого-то телефон играет. Верси прислушалась. Кто-то из парней забыл. Это оттуда. Лохматый охранник показал пальцем на коробку. «Там внутри телефон. Может быть, вы купили телефон и...» «Бегом отсюда!» — крикнул усатый и постучал напарнику по плечу. «Быстро все отсюда! Там...» Сначала коробка загорелась, а потом раздался резкий хлопок и дым. И только после этого прогремел взрыв, который сбил меня с ног. Я отлетел, сломав с собой теннисный стол, и врезался в стену рядом с окном.